Глава 13 Внутреннее святилище. Тем вечером, когда они сидели за третьим ужином их заточения, ели непонятную рыбу в соусе с каперсами, какое-то новое лихорадочное настроение обуяло конклав. Кардиналы являли собой изощренный электорат. Они умели считать, к чему их и побуждал обходящий столики полк Красинский, архиепископ Эмирит Чикаго. Они видели, что выборы теперь превратились в скачки двух соперников – Тедеско и Трамбле – в соревнование неуступчивого принципа с одной стороны и стремление к компромиссу с другой – в соперничество между Конклавом, который может продлиться еще 10 дней, или закончится завтра утром. Фракции обрабатывали зал в соответствии с этими принципами. Тедеско с самого начала занял положение близ Адейеми за столом африканских кардиналов. Он, как и обычно, держал тарелку одной рукой, а другой заправлял еду в рот время от времени останавливаясь, чтобы воткнуть в воздух вилку, дабы усилить тот или иной из своих тезисов. Ломелли который сел на свое обычное место с итальянцами Ландольфи, Делаквы, Сантини и панзавеча не нужно было слышать, что говорит Тедеско, он и без того знал. Патриарх развивает свою любимую тему нравственного разложения западных либеральных обществ. И, судя по его слушателям, которые мрачно кивали, он нашел восприимчивую аудиторию. Тем временем Трамбле, Квебекец, Ел главное блюдо за столом с франкоязычными коллегами. Курте Маршем из Бордо, Бонфи из Марселя, Гаселеном из Парижа, Курумой из Абиджана. Он проводил свою компанию иным методом, чем Тедеско, который любил собирать вокруг себя кружок и читать ему лекцию. Трамбле же, напротив, весь вечер переходил от группы к группе, редко оставался с каждой более двух минут – Пожимал руки, похлопывал по плечам, завязывал дружеский разговор с одним кардиналом, обменивался на ушко словами с другим. Похоже, у него не было главы избирательной кампании, но Ломелли уже слышал, что несколько человек, среди них архиепископ Толедо Модесто Вилануэва, громко заявляют, что единственным победителем может быть Трамбле. Ломелли переводил взгляд и на других. Беллини сидел в дальнем углу. Он, казалось, оставил попытки повлиять на колеблющихся и на сей раз просто ел вместе с коллегами-теологами Броеком и Левенштайном. Они явно обсуждали томизм и феноменологию или какие-то подобные абстракции. Что касается Бенитеза, то как только он прибыл в столовую, его пригласили за свой стол англоязычные. Ломели не видел лица филиппинца, тот сидел спиной к нему, но выражение его собеседников мог созерцать. Это были Ньюбай из Вестминстера, Фиджеральд из Бостона, Сантос из Галвестон-Хьюстона, Рудгард из Конгрегации по канонизации святых. Как и африканцы вокруг Тедеско, они, казалось, внимательно слушают, что говорит их гость. И все время между столиками с подносами и бутылками вина дефилировали дочери милосердия святого Викентия де Поля. Ломели был знаком с древним орденом с тех времен, когда служил Нунцием. Орденом управляли из материнского дома на Нарю Дюбак в Париже. Он два раза бывал там. В часовне дома были похоронены останки святой Катерины Лабуре и святой Луизы де Мариак. Члены ордена отдали свои жизни не для того, чтобы стать официантками кардиналов. Издавна орден видел свою цель в служении бедным. За столом Ломели царило мрачное настроение. Если они не заставят себя голосовать за Тедеску а они согласились, что для них это невозможно, то придется постепенно примириться с тем фактом, что они больше, вероятно, никогда на протяжении своей жизни не увидят папу-итальянца. Беседа весь вечер шла бессвязная, и Ломелли был слишком погружен в свои мысли, чтобы обращать на нее внимание. Разговор с Бенитазом сильно встревожил его, Он никак не мог выкинуть из головы слова филиппинца. Неужели он и в самом деле в последние тридцать лет поклонялся церкви, а не Богу? Ведь по существу именно это обвинение и предъявил ему Бенитос. Сердцем он чувствовал справедливость слов филиппинца. Грех, ересь. Чего уж удивляться, что ему стало так трудно молиться. Это было озарение, сходное с тем, что пришло к нему в соборе святого Петра, когда он собирался прочесть проповедь. Ломели понял, что не может больше терпеть, и отодвинул стул. «Братья мои, боюсь, я был скучным собеседником. Пожалуй, пойду в постель». За столом раздался приглушенный хор голосов «Доброй ночи, декан». Ломели направился в холл. Почти никто не обратил на него внимания. А из тех, кто обратил, никто бы не смог по его размеренной важной походке догадаться о той сумятице, что творилось в его голове. В последнюю минуту он вместо того, чтобы пойти к лестнице, свернул к стойке регистрации. Спросил у дежурной монахини, может ли увидеть сестру Агнесу. Было около половины десятого вечера. У него за спиной в обеденном зале подавали десерт. Когда сестра Агнеса появилась из своего кабинета, что-то в ее поведении навело его на мысль, она ждала его. Ее красивое лицо было точеным и бледным, глаза сияли небесно-голубым светом. «Ваше Высокопреосвященство?» «Добрый вечер, сестра Агнеса!» Я подумал, Не могу ли я еще раз поговорить с сестрой Шануми? К сожалению, это невозможно. Почему? Она уже возвращается домой в Нигерию. Бог мой, какая спешка. Сегодня вечером как раз был рейс эфиопских авиалиний на Лагос из Фьюмичино. Я решил, что для всех будет лучше, если она улетит. Ее глаза, не мигая, смотрели в его. После паузы он сказал, «В таком случае, может быть, я могу приватно поговорить с вами? Конечно, ведь именно этим мы сейчас и заняты, ваше высокопреосвященство». «Да, но я бы хотел продолжить разговор в вашем кабинете». Она сопротивлялась, сказала, что уже поздно, и ей нужно закончить работу» но потом все-таки провела его за стойку регистрации в свой маленький стеклянный кабинет. Жалюзи были опущены, единственный свет здесь давала настольная лампа. На столе стояла старая магнитола, из нее неслись звуки григорианского песнопения. Ломели узнал «Альма редемпторис матер, любящая мать нашего спасителя». Это свидетельство ее набожности тронуло его. Он вспомнил, что ее предки, погибшие во времена французской революции, были канонизированы. Сестра Агнеса выключила музыку, и он закрыл дверь. Оба они остались стоять. Как сестра Шануми попала в Рим? Тихо спросил Ломели. Я понятия не имею, вашего высокопреосвященство». Пресвященства. Но эта несчастная женщина даже не говорит по-итальянски и никогда прежде не покидала Нигерию. Она не могла просто так приехать сюда. Для ее приезда кто-то должен был предпринять некие действия. Я получила извещение из офиса матери-настоятельницы о том, что сестра Шануми направляется к нам, ваше высокоприосвященство. Все приготовления делались в Париже. Вам следует обратиться. Нарю Дюбак. Я бы так и поступил, но, как вам известно, на время конклава я изолирован от мира. Тогда вы можете спросить у них позднее. Эти сведения важны для меня сегодня. Она сверлила его своими непокорными голубыми глазами. Ее можно было отправить на гильотину или шечь на костре. Она не сказала бы ни слова. «Если бы я когда-либо женился, то хотел бы, чтобы у меня была такая жена», — подумал лонели «Сестра Агнеса, вы любили его святейшество?» — тихо спросил он. «Конечно». «Я знаю, что он относился к вам по-особому. Да что говорить, думаю, он трепетал перед вами». «А я об этом не знаю» ответила она пренебрежительным тоном. Она понимала, что делает, и все же какая-то ее часть не могла не поддаться на лесть, и ее глаза в первый раз чуть моргнули. «И я верю», — продолжил Ломели, «что он, возможно, отводил и мне какое-то особое, пусть и малое место в своей душе. В любом случае скажем, что когда я попытался уйти в отставку с поста декана», Он не отпустил меня. В то время я не мог понять, почему. Откровенно говоря, я рассердился на него, да простит меня Господь. Но теперь думаю, что понял его мотивы. Я думаю, он чувствовал приближение смерти и по какой-то причине хотел, чтобы я провел этот конклав. И я, постоянно молясь, именно это и пытаюсь делать ради него». Поэтому, когда я говорю, что мне необходимо знать, каким образом сестра Шануми оказалась в Каза Санта-Марта, я прошу не для себя, а от имени нашего общего покойного друга, Папы. Это, говорите вы, ваше Высокопреосвященство, но как я могу знать, что и он хотел бы от меня того же? Спросите его, сестра Агнесса. Спросите Господа. Она молчала, наверное, целую минуту. Наконец сказала, «Я обещала настоятельнице никому не говорить, и я ничего не скажу. Вы меня понимаете?» Затем она надела очки, села за компьютер и начала быстро стучать по клавиатуре. Зрелище было любопытное. ломали его никогда не забудет. Пожелая монахиня из аристократической семьи вглядывается в экран, а ее пальцы, словно по собственной воле, летают над серой пластмассовой клавиатурой. Барабанная дробь достигла крещенда, замедлилась, перешла в одиночные тычки. С последним резким ударом сестра подняла руки, встала и отошла от стола в другой угол кабинета. Лома сел. На экране было электронное письмо... От самой настоятельницы, датированной 3 октября, за две недели до смерти Его Святейшества, отметил Ломели. Письмо имело пометку конфиденциально и сообщало о немедленном переводе в Рим сестры Шануми Иваро из прихода Око в провинцию Андо, Нигерия. Моя дорогая Агнес, между нами и не для обнародования. Я буду благодарна, если вы сможете взять под особую опеку. Нашу сестру о ее приезде просил префект конгрегации евангелизации народов, его высокопреосвященство кардинал Трамбле. Пожилав доброй ночи сестре Агнесе, Ломели вернулся в обеденный зал. Он встал в очередь за кофе, затем вышел с чашкой в холл, сел в мягкое кресло с и обивкой спиной к стойке регистрации, ждал, наблюдал. «Да» подумал он, этот кардинал Трамбле, таких еще поискать надо. Североамериканец, который не был американцем, франкоязычный, который не был французом, либерал от богословия, который при этом оставался социальным консерватором, или наоборот, защитник третьего мира и образчик первого. Как же глуп был Ломелли как недооценивал этого человека. Он уже заметил, что канадцам больше не приходится носить кофе для трамбле. Чашку ему теперь принес сабодин Потом архиепископ Милана провел трамбле к группе итальянских кардиналов, которые расступились перед ним, расширили свой кружок, впуская его. Ломелли попивал кофе, выжидая. Он не хотел, чтобы у того, что ему требовалось, сделать были свидетели. Время от времени к нему подходил какой-нибудь кардинал перекинуться несколькими словами. Ломели улыбался, обменивался любезностями. Ничто на его лице не выдавало того волнения, в котором пребывал его разум. Но он обнаружил, что если не встает, то они вскоре понимают намек и удаляются. Мало-помалу кардиналы начали расходиться по своим комнатам. Когда Трамбле завершил, наконец, разговор с итальянцами, и большинство конклава разошлось, было уже почти одиннадцать. Трамбле поднял руку в жесте, который можно было интерпретировать практически как благословение. Некоторые кардиналы слегка поклонились ему. Он отвернулся, улыбаясь своим мыслям, и пошел к лестнице, Ламеле тут же попытался перехватить его. Ситуация была почти комической, когда ломели понял, что ноги затекли, и он едва может подняться с кресла. Но, преодолев себя, он встал и на негнущихся ногах похромал следом за Трамбле. Догнал канадца, когда тот шагнул на первую ступеньку лестницы. «Ваше высокопреосвященство, одно слово, если позволите». Трамбле все еще улыбался излучал доброжелательство. «Приветствую, декан. Я собирался лечь». «Это всего на одну минуту прошу». Улыбка осталась, но в глазах трамбле появилась настороженность. Тем не менее, когда Ломели сделал ему приглашающий жест, трамбле последовал за ним. Они прошествовали по холлу, завернули за угол, вошли в часовню. В пристройке не было никого и стояла полутьма. За ударопрочным стеклом зеленовато-голубым светом горели прожектора Ватикана, словно оперные театральные декорации в сцене тайного полуночного свидания или убийства. Кроме ламп над алтарем другого освещения в часовне не было. Ломели перекрестился, трамбле сделал то же самое. Таинственно. — сказал канадец. — Так в чем дело? — Дело очень простое. Я хочу, чтобы вы сняли свою кандидатуру из списка кандидатов. Трамбле уставился на декана. Он еще не испытывал тревоги, происходящие пока забавляло его. — Вы в себе, Якопо? Мне очень жаль, но вы... Не тот человек, который может быть папой. Возможно, это ваше мнение. Сорок ваших коллег придерживаются другого. Только потому, что они не знают вас так, как я. Это очень печально, — покачал головой Трамбле. Я всегда ценил вашу рассудительную мудрость. Но с начала конклава вы, похоже, пребываете в довольно сметенном состоянии. Я буду молиться за вас. Думаю, вам лучше помолиться о собственной душе. Я, Ваше Высокопреосвященство, знаю о вас четыре вещи, неизвестные вашим коллегам. Во-первых, я знаю, что существовал доклад о вашей деятельности. Во-вторых, я знаю, что Его Святейшество всего за несколько часов до смерти поднимал этот вопрос в беседе с вами. В-третьих, я знаю, что Он освободил вас от всех ваших постов. И в-четвертых, я знаю, почему он это сделал. В голубоватом полусвете лицо Трамбле, казалось, внезапно поглупело. Ему словно нанесли сильный удар сзади по голове. Он быстро опустился в ближайшее кресло. Некоторое время молчал, только смотрел перед собой на распятие над алтарем. Ломали сел позади него, подался вперед и тихо заговорил в ухо Трамбле. «Вы хороший человек, Джо, я в этом уверен. Вы хотите служить Господу во всю силу ваших способностей. К сожалению, вы считаете, что ваши способности отвечают уровню папства, а я должен сказать вам, что это не так. Я говорю с вами как друг». Трамбле продолжал сидеть спиной к нему. «Друг?» — горько и саркастически проговорил он – — Да, искренне. Но еще я декан коллегии, и у меня в этом качестве есть свои обязанности. Для меня бездействие в данных обстоятельствах было бы смертным грехом. Голос Трамбле прозвучал глухо. — А что такого? Вы знаете, что не было бы банальным слухом. — Я знаю, что вы каким-то образом, как я предполагаю через ваши контакты в африканских миссиях, получили сведения о прискорбной капитуляции перед искушением кардинала Адееми 30 лет назад и организовали приезд в Рим потерпевшей женщины. Трамбле поначалу не шелохнулся. Когда он, наконец, повернулся, Ломелли увидел морщины, избороздившие его лоб. Он словно пытался вспомнить что-то. «Откуда вы знаете про нее?» «Это к делу не относится». Имеет значение лишь то, что вашими стараниями она попала в Рим, и ваша цель состояла в том, чтобы уничтожить шансы Адыеме стать папой. Я категорически отрицаю это обвинение. Ломели, предостерегающий, поднял палец. Ваше высокопреосвященство, подумайте дважды, прежде чем говорить. Мы находимся в священном месте. Можете принести Библию, я поклянусь на ней. Я по-прежнему отрицаю это. Давайте я буду говорить откровенно. Вы отрицаете, что просили настоятельницу конгрегации дочерей Милосердия перевести одну из ее сестер в Рим? Да, я просил ее об этом, но не от своего имени. От чьего же? От имени его святейшества. Ламеле, пораженный, отпрянул. Чтобы спасти свои шансы, вы готовы клеветать его святейшество в его же собственной часовне? Это не клевета, это правда. Его святейшество назвал мне имя одной сестры в Африке и попросил меня, как префекта конгрегации и евангелизации народов, доставить ее в Рим. Я только подчинился ему. В это трудно поверить. Это правда. И, откровенно говоря, я потрясен, что вы думаете иначе. Трамбле встал, вся его прежняя самоуверенность вернулась. Он посмотрел на Лумели и сказал, «Я буду делать вид, что этого разговора никогда не было». Ломели поднялся на ноги. Ему с трудом удавалось сдерживать гнев. К сожалению, этот разговор был. «И если вы завтра утром не откажетесь от претензий на папский престол, я сообщу Конклаву» что последним официальным актом его святейшества было освобождение вас от всех должностей за попытку шантажировать коллегу а какие доказательства вы представите такому нелепому обвинению трамбле раскинул руки никаких он сделал шаг к декану и произнес позвольте дать вам совет ломали И я тоже в данном случае говорю как друг. Не повторяйте этих зловредных глупостей нашим коллегам. Ваши собственные чистолюбивые устремления не остались без внимания. В этом могут увидеть попытку очернения соперника. И это может возыметь эффект противоположный тому, на который вы рассчитываете. Помните, как традиционалисты пытались уничтожить кардинала Монтини в 63 году? А два дня спустя он стал папой. Трамбле преклонил колени перед алтарем, перекрестился, холодным тоном пожелал Ломели доброй ночи и вышел из часовни, оставив декана, коллеги и кардиналов слушать стихающее эхо шагов по мраморному полу. В течение нескольких следующих часов Ломели лежал в кровати, полностью одетый, глядя в потолок. Единственный источник света находился в ванной, Сквозь перегородку до него доносился храп Еми, но теперь Ломели был настолько занят своими мыслями, что почти не слышал его. В руке он держал запасной ключ, врученный ему сестрой Агнесой, когда он по возвращении с Мессы в соборе святого Петра обнаружил в казе Санта-Марта, что захлопнул дверь своей комнаты. Он крутил ключ в пальцах, молился и говорил с собой одновременно, так что молитва и разговор сливались в единый монолог. Господи, Ты поручил мне заботы об этом священном конклаве. В чем состоит мой долг? В том, чтобы обеспечить наилучшие условия для размышлений моим коллегам, или же моя ответственность в том, чтобы вмешиваться и влиять на результат? Я Твой слуга, и отдаю себя Твоей воле, «Святой Дух наверняка наведет нас на достойного пантифика независимо от моих действий. Наставь меня, Господи, молю Тебя, чтобы я исполнил волю Твою. Раб, наставь себя сам!» Дважды он поднимался с кровати, подходил к двери, и дважды возвращался и ложился снова. Он, конечно, знал, что никакого прозрения никакого прилива определенности не случится. Он и не ждал ничего такого. Господь так не действует. Господь уже послал ему все необходимые знаки. Теперь он должен вести себя соответствующим образом. И, возможно, он всегда подозревал, как ему придется поступить в конце. Может быть, поэтому он и не вернул запасной ключ, а сохранил в ящике прикроватной тумбочки. Он встал в третий раз и открыл дверь. В соответствии с апостольской конституцией, после полуночи никто, кроме кардиналов, не имел права оставаться в казе Санта-Марта. Монахинь увезли в их жилье. Агенты службы безопасности либо сидели в машинах, либо патрулировали по периметру. В палаце Сан-Карло, не далее, чем в 50 метрах, дежурили два врача при возникновении чрезвычайной ситуации, медицинской или другого рода, Кардиналы должны были нажать тревожную кнопку. Удостоверившись, что в коридоре никого нет, ломели быстро прошел к площадке. У апартаментов покойного папы в красных стаканах горели свечи. Он некоторое время смотрел на дверь, в последний раз позволил себе сомневаться. «Что бы я ни делал, я делаю ради тебя». Ты видишь мое сердце, ты знаешь, что мои намерения чисты. Я отдаюсь под твою защиту. Он вставил ключ в скважину, повернул. Дверь чуть подалась внутрь. Ленточки с такой спешкой привязанные трамбле после смерти папы натянулись, не позволяя двери открыться полностью. Ломелли посмотрел на печати. Красные ващиные диски имели герб апостольской палаты. «Скрещенные ключи под открытым зонтом от солнца». Функция печати носила чисто символический характер. Малейшее давление, и они будут разрушены. Он посильнее нажал на дверь. Воск треснул и сломался. Ленточки освободились. Вход в папские апартаменты был открыт. Ломелия перекрестился, перешагнул через порог и закрыл за собой дверь. Воздух здесь был застоялый, затхлый. Знакомое гостиное выглядело точно так, как и в ночь смерти его святейшества. Шторы лимонного цвета были плотно затянуты. Синий диван со спинкой в форме раковины и два кресла, кофейный столик, скамеечка для молений, письменный стол и прислоненный к нему потрепанный черный кожаный портфель папы. Ламелли сел за стол, Взял портфель, положил себе на колени и открыл. Внутри оказалась электрическая бритва, коробочка с мятными леденцами, требник. Экземпляр в бумажном переплете книги Фомы Кемпийского «О подражании Христу» было известно по сообщению Ватиканской пресс-службы, что именно эту книгу папа читал перед приступом, унесшим его жизнь. Страница, на которой он остановился, была заложена пожелтевшим автобусным билетом, купленным в его родном городе более двадцати лет назад. Об уклонении от близкого обхождения. Не говори другим о том, что у тебя на уме, а ищи совета у того, кто мудр и богобоязнен. С молодыми людьми или незнакомцами общайся редко, Не восхищайся богатством и избегай общества знаменитостей. Лучше общаться с бедными и простыми, благочестивыми и добродетельными. Он закрыл книгу, вернул все в портфель, положил его на прежнее место. Потянул центральный ящик, тот оказался не заперт. Вытащил его полностью, положил на стол, просмотрел содержимое. «Очечник» пустой и пластмассовая бутылочка с очистителем для стекол, карандаш, упаковка аспирина, карманный калькулятор, резинки, перочинный нож, старый кожаный бумажник с купюрой в 10 евро, экземпляр последнего выпуска понтификального ежегодника» толстого в красном переплете справочника, в котором назывались все главные действующие лица церкви. Он открыл три других ящика. Кроме подписанных открыток, которые его святейшество раздавал посетителям, никаких других бумаг не обнаружилось. Ломелли откинулся на спинку и задумался. Хотя папа отказывался жить в традиционных папских апартаментах, Кабинетом своего предшественника в апостольском дворце он пользовался. Каждое утро он шел туда со своим портфелем и неизменно приносил домой работу, чтобы заняться ею вечером. Папские труды никогда не заканчивались. ломели ясно помнил, как папа, сидя на этом самом месте, подписывал письма и документы. Либо он в последние дни совсем оставил работу, либо его стол был вычищен. И сделали это умелые руки его частного секретаря, монсеньора Моралеса. Он встал и обошел комнату, призывая всю свою волю, чтобы открыть дверь в спальню. Простыни с массивной старинной кровати были сняты, наволочки на подушках отсутствовали, но на прикроватной тумбочке оставались очки папы и его будильник. Ломеля открыл стенной шкаф. На вешалках висели две белые сутаны. Его святейшество отказывался носить более дорогие папские наряды. От вида этих простых одеяний в лунели словно что-то сломалось, державшееся со времени похорон. Тело его сотряслось, хотя рыданий и не последовало. Эта бесслезная конвульсия длилась не более полуминуты, а когда закончилось, он почувствовал себя странным образом укрепившимся. Он дождался, когда восстановится дыхание, повернулся и посмотрел на кровать. Изготовленная много веков назад, она была отвратительно уродлива, с большими квадратными столбиками на всех четырех углах и резными панелями в ногах и в голове. Из всей превосходной мебели, которая находилась в папских апартаментах, Его святейшество взял только этот нескладный предмет, который и был перенесен в казы Санта-Марта. Поколение пап спали на этой кровати. Чтобы принести ее сюда, вероятно, потребовалось разобрать, а потом ее собрали заново. Ламелли осторожно, как и в ночь смерти папы, встал на колени, сцепил руки, закрыл глаза и, опустив голову на край матраса, принялся молиться. Неожиданно страшное одиночество старческой жизни показалось ему почти невыносимым. Он протянул руки к деревянной раме кровати и ухватился за нее. Потом он не мог сказать, как долго оставался в этом положении. Может быть, две минуты, а может быть, двадцать. Но вот в чем он был абсолютно уверен. В какой-то момент этого времени его святейшество вошел в его разум и заговорил с ним. Конечно, это могло быть игрой воображения. У рационалистов на все есть объяснение, даже на вдохновение. Он знал только одно. Опускаясь на колени, он пребывал в отчаянии. А когда поднялся на ноги и уставился на кровать, покойный папа сказал ему, что следует делать. Первая его мысль состояла в том, что где-то есть тайный ящик. Он снова встал на колени и ощупал кровать снизу, но руки встречали только пустое пространство. Он попытался поднять матрас, хотя и понимал, что это пустая трата времени. Папа, который чуть ли не каждый вечер обыгрывал белине в шахматы, никогда бы не сделал ничего столь очевидного. Наконец, испробовав все другие возможности, он перешел к кроватным столбикам. Сначала взялся за правой в изголовье Его навершие было из толстого темного полированного дуба. На первый взгляд оно служило всего лишь частью тяжелой опоры. Но когда он провел ладонью по навершию, ему показалось, что один из маленьких резных дисков ходит под его пальцами. Он включил прикроватную лампу, забрался на матрас, осмотрел диск, осторожно нажал, Казалось, ничего не произошло, но когда он ухватился за вершину столбика, собираясь слезть с кровати на пол, она осталась в его руке. Под навершием оказалась полость с плоским необработанным основанием, в центре которого находилась деревянная шишечка, крохотная, почти незаметная. Он ухватил ее большим и указательным пальцем и медленно вытащил простой ящичек. Ящичек сидел на месте с удивительной точностью Размером он был с коробку для обуви Ломели тряхнул его Внутри что-то зашуршало Ломели сел на матрас, стянул крышку Под ней лежали свернутые документы Несколько десятков Он разгладил их Колонки цифр Выписки банковских счетов Денежные переводы Адреса апартаментов На многих страницах карандашные надписи, сделанные мелким угловатым почерком его святейшества. Вдруг ему попалось его собственное имя ⁇ Ломеля апартаменты номер два, дворец Святого Престола, 445 квадратных метров. Видимо, это был список официальных апартаментов, занимаемых членами Курии как отставными, так и действующими, подготовленный для папы. АЦИСП Администрации церковного имущества Святого Престола Имена кардиналов-выборщиков Имеющих апартаменты Были подчеркнуты Беллине 410 квадратных метров Адееми 480 квадратных метров Трамбле 510 квадратных метров В конце документа Папа подписал собственное имя Его Святейшества Каза Санта-Марта 50 квадратных метров. У документа имелось приложение. Только понтифику лично, Ваше Святейшество, насколько мы можем установить общая площадь собственности АЦ и СП составляет 347 532 квадратных метра. Потенциально ее стоимость превышает 2 миллиарда 700 миллионов евро, однако установленная балансовая стоимость собственности составляет 389 миллионов 600 тысяч евро. Дефицит налоговых поступлений указывает на то, что названная недвижимость оплачивается лишь в размере 56%. Таким образом, как и предполагал Ваше Святейшество, немалая часть доходов – неправильно декларируется. Имею честь быть преданным и покорным чадом вашего святейшества де Лабриола, специальный уполномоченный». Ломели перешел к другим страницам и опять увидел свое имя. К собственному удивлению, на этот раз, когда он пригляделся, то понял, что это выписка с его счета в Ватиканском банке IOR. Список ежемесячных доходов Более чем за десятилетие. Последняя выписка от 30 сентября свидетельствовала, что на его счете имеется 38 734,76 евро. Он и сам не знал этой суммы. Все деньги, какие у него были. Он пробежал глазами сотни перечисленных имен. От одного только чтения их ему хотелось вымыть руки, но он не мог остановиться. На счете у Белини было 42 112 евро, у Адееми 121 865, у Трамбле 519 732, сумма, которая вызвала к жизни еще один ряд восклицательных знаков, поставленных рукой папы. Некоторые кардиналы имели мизерные балансы. Тедеско всего 2821, а Бенитас вроде бы вообще не имел счета, но остальные были богатыми людьми. Архиепископ Эмирит Палермо Калагера Скацадзе, который во времена Марцинкуса работал в Айуар и расследовал отмывание денег, стоил 2 643 923 евро. Ряд кардиналов из Африки и Азии за последние 12 месяцев сделали крупные вклады. На одной из страниц папа написал трясущейся рукой цитату из Евангелия от святого Марка «Не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Закончив читать, Ломели плотно свернул бумаги, вернул их в ящик, поставил на место крышку. Он чувствовал отвращение, словно гниль на языке. Его святейшество тайно воспользовался своей властью, чтобы получить из банка сведения о счетах коллег. Неужели он находил их всех коррумпированными? Кое-что из прочитанного не удивило декана. Сведения о скандале с апартаментами Курии, например, утекли в прессу несколько лет назад. И подозрения о личных богатствах его братьев-кардиналов существовали давно. Лучиани, который был человеком не от мира сего и просидел на папском престоле всего несколько месяцев, как говорят, был выбран в 1978 году только потому, что оказался единственным безупречным итальянским кардиналом. Нет, больше всего... Ламеле потрясло при чтении то душевное состояние, в котором пребывал его святейшество. Он опустил ящик на место, поставил на навершие на столбик. В голову пришли пугающие слова учеников Иисуса. Ученики его, приступив к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много». Несколько секунд Ламели цеплялся за деревянный столбик. Он ведь просил Господа наставить его, и Господь привел его сюда, а он боялся того, что может обнаружить еще. Тем не менее, взяв себя в руки, он подошел к противоположному столбику в изголовье кровати, проверил резное навершие. Здесь тоже обнаружился тайный рычажок. Навершие осталось в его руке, и он вытащил второй ящик. Потом направился к изножью кровати и вытащил третий и четвертый ящики.